Глава 15. Байки из склепа. Я провёл эту ночь возле кровати бабушки. Насиль ей воду, успокаивал, когда она просыпалась, и укрывал одеялом, когда раскрывалась. Разговор про Герпрода не заводил. Знал, что не время. Нужно сперва дождаться, когда баба почувствует себя хорошо, и уж тогда просить ответить на все мои вопросы. Неуже потом я смогу двигаться дальше. Без отличительного знака семьи мне нет смысла даже собирать подписи оставшихся глав кланов. На утро мне пришлось уйти. Я попросил тётю Валю присмотреть за бабулей, а сам, практически не сомкнув глаз за ночь, отправился на тренировку к Дамиру Шамилевичу. Прошу прощения. Я снова пропустил занятие, сказал я, едва войдя в зал, и бросил пуховик в сторону. Учитель в ответ махнул рукой. «Ты же мне платишь? У тебя просто стало меньше оплаченных уроков». Улыбнулся он. «Спасибо. Надеюсь, с сегодняшнего дня я смогу быть более пунктуальным. Мне действительно нужны ваши уроки. И чем больше, тем лучше». «Тогда предлагаю перейти к ежедневным тренировкам», ответил тренер. «Но обсудим это позже. Сейчас займемся делом». Дамир Шамилевич... подогнул брошенный мной пуховик со скамейки и вручил мне. Затем сходил за своей курткой и махнул, приказывая идти за ним. Куда мы на этот раз? спросил я, поднимаясь по лестнице в подъезде десятиэтажного здания, в котором находился клуб. Раскрывать новые возможности твоего тела, ответил тренер и закрыл крышку мусоропровода, которая преграждала дорогу. Я же не стал лезть вперёд батьке И молча продолжил путь. Очень скоро мы добрались до десятого этажа. На чердак вела лестница. Тренер поднялся по ней и снял ломбардный замок. "Сюда", сказал он, пропав из поля моего зрения. Я послушался. Ещё через несколько минут мы выбрались на крышу. Пара ворон, заметив нас, взмыли в воздух и улетели. Мы же, шагая по сугробу, Подошли к самому краю крыши. Старая телевизионная антенна скрипела от давления ветра. У меня захватило дух при виде маленьких пятиэтажных зданий и, конечно, огромного пространства, которое нужно преодолеть, если вдруг сорвёшься вниз. Всегда терпеть не мог высоту. "Вставай сюда", приказал Дамир Шамилевич. "На самый край?" на всякий случай уточнил я. "Да. чтобы носки ботинок торчали. Вот так. Правильно. Больше всего я боялся поскользнуться. Но работать со своими страхами я давно научился. Именно за их отсутствие, в том числе, тренер когда-то согласился заниматься со мной. "Теперь закрой глаза", сказал человек, вставший позади меня. Я послушался. Он дал мне время, чтобы привыкнуть к этому чувству, чувству опасности. Дело одарённого обладает таким набором сверхъестественных способностей, которому может позавидовать любая известная нам божья тварь. Главная задача таких, как мы с тобой, это научиться управлять своими чувствами. И я сейчас говорю не про страх, хоть и его тоже имел в виду. Тренер замолчал. Подул сильный ветер. Меня начало попросту сдувать в сторону. Вес слишком мал. Мне кажется, что я вот-вот сорвусь и полечу вниз. «Расслабься!» — звучит голос тренера и переходит на шепот. Я больше не могу разобрать, что говорит Дамир Шамилевич, но чувствую порывы ветра все сильнее. Надеюсь, он успеет среагировать, если я сорвусь. Человек, стоящий позади меня, продолжает что-то шептать. Я вспоминаю о том, что он просил расслабиться. Делаю глубокий вдох, плечи опускаются, Мышцы полностью расслабляются, стало даже как-то теплее. Я начинаю слышать, как лает собака где-то во дворах, как кто-то хлопает ковер, как мальчишка кричит своего друга «Во-ва! Во-ва!» Ездят машины, сигналят, предупредительный звонок трамвая. Но шепота тренера больше нет. Есть громкий хруст снега, поток воздуха и два слышимых хруст суставов. Справа. Я пригибаюсь и тут же открываю глаза, поднимая их наверх. Над головой проносится рука Дамира Шамильевича. Я мгновенно выпадаю из транса. Снова начинаю слышать голос тренера, а все остальные чувства притупляются. Молодец, хлопает мужичок и стряхивает с седеющей бороды хлопья налипшего снега. Ты понял, что сейчас произошло? Мне показалось, что я слышал удар. Прищурился я от сияющего в глаза солнца и посмотрел на учителя. Простолюдины называют это шестым чувством, ответил Дамиршамилевич. Но не часто путают это понятие с интуицией, хотя это две совершенно разные вещи. Ты же знаешь, что у человека пять основных чувств. В такие моменты мне всегда хочется ответить: "Конечно," Просто иногда забываешь, что нахожусь в теле мальчика, и взрослый имеет право задавать мне банальные вопросы. Нужно учиться отвечать подобающе. Обоняние, осязание, слух, зрение и вкус, ответил я. Всё верно. А шестое чувство это некое единение дарованного со всем окружающим миром с помощью всех органов чувств. Если ты научишься нащупывать, образно говоря, нужную точку, то твоё тело само будет концентрироваться на важных деталях. Твой противник будет только делать упор на правую ногу, а по скрипу пола ты уже поймёшь, откуда будет нанесён удар и сможешь увернуться или блокировать его. То есть я сам вообще никак не могу контролировать это. Только концентрация. Твои органы чувств сделают всё за тебя. Просто доверяем, как сделал это сейчас. Хотя я знаю, как тебе не хотелось верить в то, что я тебя столкну». Я присел на небольшой выступ, зацепил снега с сугроба и обтер им лицо. Нужно прийти в себя. Только сейчас я начал осознавать все произошедшее. «Давай посидим пару минут», — предложил тренер, увидев, что после такой концентрации мне нужна передышка. Скоро ты привыкнешь, научишься переключаться между этими чувствами. Если я могу так концентрироваться, значит я могу, например, слышать, о чём говорят люди там, в километре отсюда? Её козал пальцем в сторону небольшого пустыря, видимо, с крыши многоэтажки. Нет, помотал головой Дамир Шамилевич. Всё-таки это не суперслух. Если, конечно, у тебя нет такой родовой способности. Хахтнул он. твои возможности остаются на том же уровне. Просто усиливается концентрация, понимаешь? Кажется, понимаю, ответил я. Продолжим? тренер кивнул, и мы возобновили тренировку. Всё занятие сегодня мы работали над шестым чувством. Я становился на самый край крыши, и когда учитель замахивался, должен был понять, с какой стороны исходит угроза. В его время пригибался Оклонялся в сторону, поднимал правую или левую ноги и даже подпрыгивал. С такой концентрацией, даже находясь спиной к противнику, я мог избегать ударов. Это мне безумно понравилось. Но с предливысти ради, нужно признаться, что однажды я чуть не сорвался вниз, когда не поверил своему чувству. Тогда учитель успел ухватить меня за капюшон и после этого прочитал целую нотацию. На сегодня всё. Тренер схватил меня за пуховик и стянул с края крыши. Похлопал по плечам, поправляя куртку. На следующем занятии попробуем сделать то же самое. Только уже в зале. Во время общей тренировки. Когда много отвлекающих факторов, сконцентрироваться сложнее. А на любом соревновании этих факторов хоть отбавляй. Хорошо. Значит, завтра к 9:00. К 9. Кивнул Дамир Шамилевич. А теперь можешь идти. Я побуду здесь ещё немного. Уж больно мне вид нравится. После тренировки я жутко хотел есть, пить и спать. Но едва успел сесть в травай, как пропищал пейджер. Прежде чем прочитать сообщение, я прошёл самый центр вагона. Сел там, где стёкла не были покрыты инеем. Мой лайфхак из детства. Так я всегда вычислял самое тёплое место в вагоне. Затем заплатил за проезд и достал древний гаджет писал Nokia. Он просил срочно связаться с ним по тому заказу, про который он рассказывал. Я не отреагировал. Сейчас так хотелось просто выспаться, что я посчитал, что всё остальное подождёт. Но мой поддельный к не сдавался. Он написал ещё несколько сообщений. в которых пытался донести всю важность дела. Тогда мне пришлось взять себя в руки, выйти из трамвая и пересесть в другой, который отвез меня к гаражам. «Есть у вас что перекусить?» Первым делом спросил я, когда кирпич открыл дверь. «Кролик только что с пончиками вернулся». «Поделишься, брат?» — спросил один бугай у другого. «Так и знал, что надо больше купить». Подвинул в центр стола, Целлофановый пакет, кролик. Попробуй, босс. Их в хлебный ларёк по утрам привозят, ещё горячие. А не эти резиновые, которые есть невозможно. Я взял жареный пончик. Он действительно ещё тёплый. Откусил. Повидло побежало с другой стороны, но я мигом вспомнил, как есть такие деликатесы. Надел тархун в крошку и запил. Горячие пирожки с повидлом. Чёрт! Это вкуснее Макдональдса из 21 века. Почему их перестали делать? Нужно подкинуть идею Иннокентию. Круглых пончиков на западный манер пока нет, но скоро они заполонят все полки в магазинах. Нужно быть первыми. Ну, протянул кролик, заценил? Это лучшее, что я когда-либо ел. Без озрения совести я закинул в рот остаток второго жареного пончика и вытер руки туалетной бумагой, которая была тут и место полотенца. Я вообще Кноке. Он на месте? Ага, проходи. Указал кирпич в сторону двери и потянулся за пирожком. Однако тут же получил по руке. Если хочешь ещё, беги до ларька. Сказал брат другому брату и схватил лакомство. Я постучал в дверь. Ноке? Бос! Послышался радостный голос. Я уже думал заявлять о твоей пропаже в милицию. Присядь. Мне нужно еще буквально пару минут». Я сел на стол возле компьютера своего поддельника. Но мой взгляд тут же упал на свежую газету с заголовком «Байки из склепа». Я пробежался глазами по тексту. Он гласил, что во всем городе начинается эпидемия. Несколько абзацев про червей из-за весы и про то, что люди теряют разум, А власти пытаются всё утаить. Нокиа, взволнованно крикнул я, ещё продолжая изучать текст. Ау? Я тут увидел у тебя на столе свежую газету. Что-то знаешь про этих червей? Про червей? Отозвался мой подельник. Если честно, это выдуманный текст, босс. Одни люди заплатили мне за то, чтобы я напечатал статью. Хорошо заплатили. Но это всё называется Жёлтая пресса, малыш. А что именно говорили люди, которые заказали эту статью? Мужичок, дымя свой сигаретой, высунулся из-за перегородки. Мне сказали, что якобы эти черви проникают в дома через открытые форточки и вентиляцию. Залазят в мозги людей, и те теряют разум. Но ты видел нашествие зомби на улице? Я нет. Так что не обращай внимания. Всё это байки из склепа. Людям такое нравится. Хмыкнул он и снова скрылся из виду. А что если я скажу, что эти байки из склепа правда? Я поднял голову спустя некоторое время и взглянул в глаза уже стоящему надо мной поддельнику. Чего? открыл рот Нокия. Я положил газету, ткнул в фотографии червяка, который в отличие от того, что написано, был явным фейком. Шмыгнул носом и заговорил: Вчера вечером я сам лично столкнулся с этой напастью. Такая же тварь завладела телом моей бабушки. Потом что-то произошло, и червь выпал из её уха. А потом? Подожди, подожди. Мужичок с усами остановил меня и затянулся. Ты хочешь сказать, что встречался с зомби? Я кивнул. Что-то ты неважно выглядишь, босс. Может, это тебе приснилось? Прищурился мой падельник. Слышал когда-нибудь про дежавю? Говорят, это психическое отклонение. Когда ты что-то видишь, а твой мозг думает, что такое уже происходило. Вот и сейчас. Ты прочитал эту статью, и из-за того, что устал, я похож на сумасшедшего Нокиа. Серьезно спросил я. Я говорю, как есть. Сегодня ночью мы вызывали врача. Тот спросил, что произошло. А когда я показал червяка, он заставил нас расписаться в бланке неразголошений и свалил, прихватив улики с собой. А та этого бабушка просидела несколько дней в шкафу. Пока я не пришёл и Что? Что? Ты сказал, что твоя бабушка несколько дней просидела в шкафу? Я не писал этого в статье. И накентий выхватил газету у меня из рук и на всякий случай пробежался по ней глазами. Я узнал всё это не из статьи. Я же говорю. Ноки растёр свой небритый подбородок. Удол мне газету и принялся рыться в своём столе. Отыскал там блокнот и раскрыл его. Мой заказчик сказал, что эти твари появились не так давно. Жертвами стали возгородные одарённые. Что она рассказала об одержимых? Есть несколько фактов, которые удалось зафиксировать. Во-первых, заражённые боятся света, вернее, предпочитают тьму, что говорит о том, что они пришли из изнанки. И именно поэтому твоя бабуля пряталась в шкафу. Во-вторых, они не обладают интеллектом, только животные инстинкты. Но ну из-за счёт мышечной памяти могут даже драться. Ещё он сказал, что черви в организме заражённого размножаются. Понимаешь, что это значит? Что таким образом одержимых может становиться больше. Я провёл рукой по лицу, которое уже, кажется, онемело от усталости. Твой заказчик нашёл способ избавиться от червей? Да. Но яйца, которые остаются в организме жертвы, ноки увидел моё лицо, и осёкся. Чёрт, прости, малыш. Из яиц, которые остаются в организме жертвы, скоро вылупляются новые черви, и человек снова становится одержимым, да? спросил я, понимая, что могу сейчас вернуться к бабушке в квартиру и на этот раз обнаружить там больше заражённых. Если то, что мне сказали, правда, то да. Моим первым порывом Было сорваться с места и помчаться к бабушке, чтобы постараться помочь ей. Но потом я понял, что я просто бессилен с той информацией, которой обладаю сейчас. И правильнее будет выяснить, как бороться с прозитами, и уже потом бежать с шашкой наголо. Прозиты вылапываются не быстро. Дабл Нокия, заметив моё замешательство. Месяц или около того, по моим данным. Значит, первый случай Произошли больше месяца назад. Примерно в середине ноября. Хм. Ты сказал, что жертвами стали исключительно аристократы. Если среди потерпевших оказалась моя бабушка, то есть основания думать, что этих червей контролирует кто-то более разумный. Ты хочешь сказать, что перешёл дорогу ещё и мутантам? Усмехнулся мой поддельник, показав свои белые зубы. Много у тебя врагов, босс. Очень много. Вспомнить бы, что произошло в середине ноября. Кажется, именно тогда пропал Глобус. Именно тогда впервые начали открываться случайные порталы, и монстры стали активно готовиться ко второму пришествию. Значит, толпа безумных идарённых это один из планов мутантов, к которому нам нужно подготовиться. Ты сказал, что знаешь способ вытравливать червей из организма человека. Тот, кто заказал эту статую, сказал, что они не выдерживают высоких температур. Но тогда я не придал этому значения. Сам понимаешь. А сейчас думаю, что над этой статьёй стоило поработать получше. Высоких температур? переспросил я. Ага, баня, сауна, что там ещё есть? Эти паразиты сами начинают вылезать в поисках места попрохладнее. А вот это полезная информация. Правда, когда червь вылез из бабули, жарко не было. Значит, есть ещё что-то, чего они боятся. Ладно, ответил я, посмотрев на пикающий пейджер. Клаус просила перезвонить. Держи меня в курсе, если узнаешь ещё что-нибудь по этой теме. Как скажешь, но кивнул я пожал плечами. Теперь мы можем поговорить о заказе. Точно, заказ. Ёжий забыл, зачем ты меня звал? Валяй. Я шлёпнул по своей коленке. Точно настаивал, чтобы я приехал быстрее. Не пойми неправильно, Заказчик торопит. Горозится отдать заказ кому-нибудь ещё. Я прикрыл глаза, и мне показалось, что отрубился на секунду. Слышишь? Разбудил меня мой поддельник. Ясно? Я помахал рукой, раздувая табачный дым перед лицом. Так что за заказ?